Глава восьмая Смерть Триана вполне могла означать конец Северной Короны. Не обязательно, но шансы были велики, и Луки и Дион обязана была признать это. Во-первых, потеря любого солдата – это серьезный удар по всему экипажу. Северной Короне тяжело удалось расставание с прошлым телепатом, а ведь он просто перешел на другой корабль. Смерть – это совсем другое. Особенно смерть легионера, который всем им казался несокрушимым. Это пронесет с собой не только горечь, но и страх собственной уязвимости. Во-вторых, сложно сказать, как отнесется к такому легион. Насколько было известно Луки, легионеры погибали на заданиях очень редко, куда реже, чем представителя других видов. Смерть номера семь способна вызвать грандиозный скандал, за которым последует наказание. Справедливо ли это? Нет. Но чтобы не портить отношения с легионом, руководство космического флота пойдет на любые уступки. В-третьих, дело в самом Триане. Даже если их не станут наказывать, за все простят и назначат им нового легионера, так, как раньше уже не будет. Лукия знала Триана лучше, чем другие члены экипажа, и могла не сомневаться в этом. Дело было не в его силе, а в нем самом. Он был умен. Он предлагал такие решения, до которых никто другой не додумался бы. А главное, он подстраховывал Лукию и Альду. Он готов был на определенные нарушения, чтобы Северная Корона не пострадала. Кто еще будет вести себя так? Да никто. Так что она многое отдала бы, чтобы помочь ему. Беда в том, что от Луки уже ничего не зависело. Да и ни от кого не зависело. Ей хотелось обвинить Наэль Толеда в бездействии, но она понимала, что это несправедливо. Было очевидно, что Хиллер старается. Однако, что она может сделать, если сама природа легионера играет против нее? Наэль ставила поддерживающие капельницы и вводила триану лекарства из собственной очищенной крови, Но все это оказалось бесполезно. Его медленное умирание продолжалось. Ночь он кое-как пережил, однако его состояние ухудшилось так сильно, что стало очевидно. Следующей ночью все закончится. Об этом, кажется, знали уже все члены экипажа, хотя они ничего не обсуждали открыто. Жизнь бежала от смерти, и все они сейчас старались не подходить близко к Триану, даже на Эль. Единственным исключением стала Альда Мазарин. Она как раз не покидала Триана ни на минуту, хотя сама устала. Она не сомкнула глаз, она наблюдала за ним. Такая преданность вызывала восхищение. И не более того, она ничего не могла исправить. Лукия тоже предпочла бы остаться рядом с Трианом. Она капитан, и ее долг сопровождать всех своих подчиненных в последний путь. Смерти она не боялась, и надеялась облегчить участь, если не Триана, то хотя бы Альды. Увы, сейчас у нее такой возможности не было. Колония собрала совет и требовала присутствия Лукии. Точнее, выражено это было как обычная просьба, однако Лукия прекрасно понимала, что будет, если она откажется. Она пришла туда одна. На этот раз она поручила Роле помогать Кигану. Починка двигателей была в приоритете. Лукия ей не нуждалась в поддержке. Она не чувствовала враждебности даже от меров. Люди и вовсе были ей благодарны. Эта колония в целом была цивилизованной и открытой переговором. Тем сложнее Лукия становилась от грядущей участи Посейдона. «Как дела у вашего солдата?» Первым делом поинтересовался Мерсер Нил. «Ему не лучше. Очень жаль. Мы все благодарны ему. Если понадобится какая-то помощь, мы всегда к вашим услугам». «Благодарю», — сдержанно ответила Лукия. Она не собиралась рассказывать им, что Триану скоро понадобится не помощь, а могила. «Было бы жаль потерять такого воина», — заметил Сидар, глава Меров. «Теперь я понимаю, как он заметил того паука. Он ведь тоже мутант, не так ли?» «Как и все в моем экипаже». «Лукия больше не видела смысла скрывать это». «И вы тоже?» — недоверчиво покосился на нее Мерсер. и «Я в первую очередь». Инструкция космического флота не поощряла такие откровения, но и не запрещала их слишком строго. Все понимали, что миссии в рамках проекта «Исход» могут пойти по-разному. Триан уже продемонстрировал местным такое, что притворяться было бы глупо. Да и зачем? Если все пойдет по нынешнему сценарию, очень скоро они улетят навсегда, и колонисты все равно никому не расскажут правду о них. «Почему вы не сказали нам?» — спросила Джованна Пилар, глава медиков. «Мы были открыты, мы показывали вам все, что вы хотели». «Потому что вам сотрудничество с флотом нужно больше, чем наоборот», — холодно пояснила Лукия. Нет способа мило подать неприятную правду, и капитан не собиралась даже пытаться. «Вы должны показывать нам любые свои достижения, не задавая вопросов». «Да как вы смеете?» Взвилась на ноги Айслина Лора. Луки я так и не разобралась, чем именно занимается здесь эта дама, но знала, что Айслин — прямой потомок капитана-искателя. Власть, доставшаяся по наследству, иногда не имеет большого веса. «Вы на нашей территории, это вы понимаете?» «Вам еще нужно постараться, чтобы уйти отсюда живыми!» «Айслин!» – нахмурился Мерсер. «Что за варварство?» «Пришельцы зарываются!» «Ничего страшного!» – еле заметно усмехнулась Луки. «Вы не первая колония, которая бросает мне эту угрозу!» «Айслин говорит не от лица колонии, это ее личное мнение!» – поспешила уточнить Тейл Скаут, глава полиции. Тем не менее, я такое уже слышала. Я скажу вам то же, что говорила другим, пытавшимся угрожать моим людям. Попробуйте. Попытайтесь удержать нас в плену. Некоторые, кстати, пытались. Но, как видите, мы здесь. Я не думаю, что нам следует говорить языком вражды. Примирительно улыбнулся Мерсер. Мы по-прежнему благодарны за помощь. Но мы хотим знать, что вы планируете делать дальше. Понятно, что ситуация с ящерами изменила наши первоначальные планы. Означает ли это, что вы улетите немедленно? Нет. Еще какое-то время мы побудем здесь. Когда Триан умрет, им нужно будет найти способ доставить тело обратно на Северную Корону. Как бы чудовищно это ни звучало, Легион может простить им потерю своего воина, но не потерю тела. Потому что тело – собственность космического флота. Значит, нужно будет учесть это. И на разработку специальной капсулы потребуется несколько дней. Это же время можно будет потратить на последнюю попытку помочь колонии. Луки с горечью отметила, что думает о смерти Трианы именно так. Когда? Не если. Ей оставалось лишь надеяться, что прямо сейчас Альда Мазарин не читает ее мысли. «Я понимаю, что времени осталось мало», — кивнул Мерсер. «И все же я не теряю надежду, что нам еще удастся установить полноценные дипломатические отношения». Пожалуйста, предупредите меня заранее перед своим отлетом. Я передам вам все документы для космического флота». Она видела, что не всем в Совете нравится его вежливость. Но они смотрели не на него, а на Сидара. Лидер меров помалкивал, понимая, что его подчиненные сейчас изранены и ослаблены. Ни о какой битве с пришельцами, способности которых неизвестны, и речи быть не могло. Хоть у кого-то на корабле мозги работают как надо. Именно меры были основой боевой силы на Посейдоне, поэтому у Луки не было серьезных причин для беспокойства. Но покидая комнату, она решила предупредить еще раз. В эти дни кому-то может показаться, что напасть на нас – это хорошая идея. Это как минимум выиграет вам время, а там уж победителей не судят. Так вот, не надо так делать. Вы думаете, что пути всего два? Либо мы сотрудничаем с вами, либо улетаем. А разве нет? С вызовом поинтересовалась Айсен. Нет. Есть еще вариант развития событий, при котором космический флот сочтет вас угрозой. И уж поверьте, уничтожить жизнь на планете не так сложно, если она представлена всего одним кораблем. Они все его похоронили. Альде не нужно было читать их мысли, чтобы понять это. У них это чуть ли не на лбу было написано. В экипаже Северной короны к его участи отнеслись по-разному. Капитан Лукия грустила, хотя ей вообще-то грустить не полагалось. Роле прекратила ухмыляться, и уже это что-то дозначило. Стерлинг беспокоился из-за бюрократических проблем, которые последуют за смертью номера 7 настолько, что о самом номере 7 едва ли думал. Наэль жалела его, как жалела бы любого пациента, хотя как человек он был ей по-прежнему неприятен. Киган не сокрушался, но и не злорадствовал, и на том спасибо. Но для них он уже был мертв, а для Альды жив. Она не думала о том, почему это так важно для нее, и даже не представляла мир, в котором его не будет. Сейчас все ее мысли, чувства и желания были сосредоточены на одном – спасти. Как угодно, но спасти, даже если это кажется невозможным. Она не сомневалась в том, что Наэль сделала все возможное. Она чувствовала, Хиллер честна с ней. С медицинской точки зрения способа помочь Триану действительно нет. Так ведь не все сводится к одному лишь телу. Остальные наверняка считали, что она провела рядом с Трианом эту ночь, потому что хотела поддержать его в момент смерти. Однако дело было вовсе не в сентиментальности. Альда все это время думала, прокручивала в голове то один вариант, то другой, а если было нужно, беззастенчиво заглядывала в память своих спутников. Ее не интересовали их личные секреты, ей нужны были все знания, что были у них о легионерах. Итак, известно, что Триана убивает вышедшая из-под контроля мутация. Но может контроль это как раз ключевое слово, начало и конец всего. Кровь легионера была способна на контролируемую мутацию, и это и было главным его оружием. А для того, чтобы мутация стала контролируемой, у него развивали способность к телепатии. Но и это не гарантировало ему стопроцентную защиту. Во время миссии на Семирамиде он так устал, что чуть не утратил власть над им же созданным монстром. Тогда Альда поддержала его, не дала угаснуть его человеческому сознанию, и все кончилось хорошо. Теперь же человеческое сознание отключилось почти сразу, и это послужило отправной точкой для всех проблем. Мутация шла хаотично, она и убивала Триана. Единственный способ этого избежать – сделать так, чтобы его разум снова взял кровь под контроль. Тогда он направит силу легионера в нужное русло и очистится от крови червей. Звучит неплохо, но что толку, если до человеческого сознания не достучаться? Да и понятно почему. Для обычного человека обморок – это реакция на травмы и чрезвычайные обстоятельства. Разум отключается в последней попытке себя спасти. С Трианом произошло нечто подобное. Травма, которую он получил, оказалась столь грандиозной, что его сознание просто захлопнулось, закрылось щитом из собственных телепатических способностей. И беда заключалась в том, что достучаться до него как раньше Альда не могла. Травма не заживала, и сознание не возвращалось. Все тот же замкнутый круг разрушить его она могла только одним способом нырнуть глубже пройти по тонкой границе сознания и подсознания а это чертовски опасно причем для них обоих для триана тем что она неопытная телепатка могла его покалечить для альды тем что сознание легионера могло оказаться ловушкой не зря ведь инструкция предписывала ей не соваться туда вот поэтому решение проникнуть в самую его душу не было простым с другой стороны Что ей остается? Триану хуже не станет, он умирает. Наэль сказала, что ему осталось часа 3-4, не больше. Альда могла выжить, так что для нее ставки были повыше. Но сможет ли она простить себя за то, что приняла его смерть, даже не попытавшись ничего изменить? Что толку от продолжения такой жизни? Она провела в мучительных сомнениях всю ночь, а утром все же приняла решение. «Ты ведь даже не поблагодаришь меня, если все получится, правда?» Невесело улыбнулась она. «Я рискну ради тебя жизнью и рассудком, а ты сделаешь вид, что сам бы справился. Потому что все остальное ниже Легиона». «Да плевать. Я делаю это не ради твоей благодарности. Просто потрудись остаться в живых, придурок! Я без тебя не справлюсь!» Она устроилась в изголовье кровати, прижала руки к его вискам, лбом коснулась его лба. Альда подозревала, что при таком глубоком погружении в его сознание не сможет двигаться, поэтому ей нужно было сделать все возможное, чтобы не упасть. Главное, чтобы ей не помешали. Не должны. Они слишком боятся смерти легионера и вряд ли придут сюда раньше полудня, а к тому времени все уже решится. Она сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Что ж, пора начинать. В Академии их учили глубокому проникновению в сознание разумного существа. А точнее, объясняли, что это такое. Только в теории, потому что пускать неопытных кадетов так глубоко в чужой мозг было слишком рискованно. Их сто раз предупреждали, что это опасно, но успокаивали тем, что им вряд ли придется заниматься таким. Вот и Альда надеялась, что не придется до сегодняшнего дня. Поэтому знания из прошлого мало ей помогали, и двигалась она преимущественно вслепую. Но она сразу почувствовала, что сознание легионера сильно повреждено. Некоторое время Альда вообще не улавливала там никакой жизни. Она как будто шла через бесконечную тьму мира, погибшего миллионы лет назад. И эта тьма не была просто противоположностью свету. Нет. Скорее, у Альды было ощущение, что она двигается через очень густой черный дым. Он мешал дышать. Он разъедал глаза. Он как будто сдерживал ее и этим напоминал болото. А так не должно быть в поверхностном слое сознания. Никогда тут так не было. Она даже испугалась, что ничего иного просто не осталось. Человек, которого она знала... Умер еще вчера, сохранилась только оболочка, которую ведут в могилу два вида крови. Однако даже этого страха было недостаточно, чтобы ее остановить. Она продолжила идти вперед, и не зря. Тьма неожиданно разорвалась, пропуская ее в черно-белый мир, залитый серебристым светом. И этот мир был сломан. Он состоял из коридоров, дверей и лестниц, но все они были разбросаны в пространстве, как будто реальность отразилась в осколках зеркала. Не было ни верха, ни низа. Вот она шла прямо, а вот оказалась вниз головой, но не падала. Эта путаница, такая мирная на первый взгляд, понемногу сводила с ума. Она оказалась внутри калейдоскопа. Кто бы такое выдержал? Альда хотела бы все починить, сделать этот мир цельным и понятным, но она не знала как. Ее способности здесь не действовали, они только и позволяли находиться внутри. У нее не было власти соединить разлетевшиеся осколки, и приходилось приспосабливаться. «Триан!» — позвала она. «Ты здесь? Ты меня слышишь?» Бесполезно. Ей никто не ответил, потому что некому было отвечать. Сломанный мир просматривался на сотни метров во все стороны, поэтому Альда совершенно точно знала, что она здесь одна. Она заметила бы любое движение, да только нечего было замечать. Триан попросту исчез. Лестницы и коридоры не могли ей помочь. Они все были одинаковыми, сквозными и пустыми. Надежда была только на двери. Она не знала, что за ними скрывается. Возможно, воспоминания, возможно, даже очень личные. Те, в которые она не имела права лезть. Но какой выбор у нее оставался? Альда подозревала, что бесконечная тьма, через которую она прошла, будет распространяться. Это начало того умирания, о котором говорила Наэль. А она пока даже не приблизилась к решению. Она открыла первую дверь. Потом вторую. Третью. На первой она была сбита с толку, на второй уже насторожилась, а к третьей разобралась, что к чему. Альда подозревала, что она связана с мыслями Триана сильнее, чем думала, это упростило адаптацию. Она действительно попала на территорию воспоминаний, но необычных, не всех подряд. Каждая комната была посвящена определенному человеку, которого знал Триан. Можно сказать, это были его представления о том или ином человеке, которого он счел нужным помнить. Иногда комнаты были совсем крошечными: кабинетик космического флота, там стол, за столом очередной влиятельный чиновник. Тот, кого тряну положено: знать, нравится ему это или нет. Но были залы куда интересней: Там один и тот же человек был представлен в нескольких образах иногда как целая толпа, но в этой толпе никто никого не замечал, и каждый вел себя так, будто он здесь один. Альде понадобилось некоторое время, чтобы понять. Так Триан выражает ключевые представления об этом человеке. Чем больше образов, тем интереснее ему личность. Она выяснила, что его мало интересовали большие боссы флота, представители других экипажей, даже некоторые легионеры. Куда важнее для Триана оказались его учителя из легиона, друзья, солдаты специального корпуса, с которыми он когда-то работал. Ну и, конечно, тут была Северная корона. Триан старательно делал вид, что новое назначение для него вообще не важно. Это могло обмануть разве что Стерлинга и Наэль. Альда давно уже поняла, что у него просто такой защитный механизм, и теперь получила подтверждение своей догадки. Она обнаружила не все двери, связанные с северной короной, но ей и так хватило. Капитан Лукиа обитала на корабле и была одновременно воином, холодным стратегом и защитницей, готовой к самопожертвованию. Похоже, ее Триан уважал. Его мнение оказалось неожиданно высоким о и Наэль, В их залах было по три-четыре образа. Киган предсказуемо не вызывал у него ни малейшей симпатии, но Триан признавал, что он талантливый механик и отличный воин. А потом Альда открыла новую дверь и увидела себя. Это мигом заставило ее позабыть о предыдущих комнатах. Это пока был самый большой зал из всех, что ей доводилось видеть, и она там была повсюду. Даже жутко оказалось наблюдать саму себя в таком количестве, Но поскольку клоны на нее не реагировали, Альда смогла убедить себя, что это лишь трехмерная иллюзия. Отправившись после первого шока, она убедилась, что все на самом деле не так уж плохо. Она ведь знала эти образы. Вот она на космической станции во время их первой встречи смотрит с ужасом, хотя и пытается это скрыть. Она, измазанная землей и сажей, в подземных тоннелях Семирамиды. Она среди золотых песков Халинсу. Она смеется и хмурится, и пытается его упрекать. Она была уверена, что он вообще не обращает на нее внимания, это же Триан. Он, если во время разговора не зевает, уже высшее проявление вежливости. Но он все слышал. Он смотрел на нее и запоминал. Альда понимала, что это не важно сейчас. Она не ради того сюда пришла, чтобы на себя любоваться. Его здесь нет, это уже очевидно. Нужно спешить, пока ее не догнала тьма. Но одно дело подумать об этом, другое сделать. Она продолжала двигаться вглубь зала, обнаруживая там воспоминания, которых у Триана быть не должно. Вот она улыбается ему. Она так никогда не улыбалась, только не легионеру. А вот сидит на кровати, едва одетая, смотрит, как будто ждет... Этого не было. А значит, это не воспоминание. Получается, фантазии? О ней? У него? Слишком странно. Или нет? Альда ведь была среди тех, кто верил. Солдаты специального корпуса не отличаются от людей, просто они больше умеют. А если предположить, что и легионеры тоже люди, стоит ли удивляться, что у гениального и могущественного Триана те же мысли, что и у любого мужчины из плоти и крови? Она была не готова давать ответы, поэтому поспешила к выходу. Оказавшись в коридоре, Альда с тревогой заметила, что подтверждаются ее худшие опасения. На горизонте клубилась тьма. А значит, нет больше времени на такие вот прогулки. Нужно срочно выяснить, куда делась в прошлом активная часть его сознания. Ей нужны были особые двери. Альда со смущением признавала, что если бы Триан хотел развлечься напоследок, он бы заперся в мире своих фантазий, а там его не было. Значит, он направился туда, где память острее. Он разделял последние минуты с воспоминаниями о том, кто был для него по-настоящему важен. Она понятия не имела, кто это может быть, пока не получила подсказку. Одна из дверей была приоткрыта. И как раз необычная дверь. Она, казалась сделана из камня, обитого железными листами. Но кто вообще станет делать двери из камня? Дурацкая же затея. И все же в сломанном мире дверь была. И сквозь нее тянуло холодом, сыростью и какой-то гнилью. Не то место, где следовало бы проводить последние часы. Не то место, куда вообще хотелось заходить. Но времени на сомнения у Альды не осталось. Она потянула дверь на себя, И та поддалась неожиданно легко, будто ничего не весело. За дверью скрывался гигантский, как пещера, каменный зал. Альда даже не бралась определить его размер. Мешали многочисленные колонны, подпиравшие невидимый в темноте потолок. Где-то близко текла вода. Пол был покрыт толстым слоем грязи, а еще – алыми пятнами. Засохшими и свежими. Между некоторыми колоннами запуталась тонкая ржавая цепь. Но Альда не видела ни одного из ее концов. Нужно было позвать Триана, а она не решалась. В этом месте Альду не покидало чувство тревоги. Она попыталась понять, находится ли рядом с ней кто-то живой, но это оказалось бесполезно. Она ведь в чужом сознании, а не в реальном мире. Разум здесь всего один. Остальное — его творение. Она не хотела слышать ни свой голос, ни эхо, которое он непременно создаст в этом мире. Ей только и оставалось, что двигаться вперед наугад. Как странно. В других комнатах размер помещения соответствовал количеству людей воспоминаний, запертых там. Даже в ее личном огромном зале было тесновато. Но в этой грандиозной пещере оказалась только она. Почему? В чем исключение из правил? Через колонны она шла, как через лес. И лишь когда этот лес расступился, она обнаружила, что каменный зал разделяет на две части пропасть. И не маленькая трещина, а провал в земле, настолько широкий, что не перескочишь. Его дно тоже пряталось в темноте, из-за этого провал смотрелся распахнутой пастью чудовища. И Триан был здесь. Он казался таким крохотным на фоне пропасти. Одинокая фигурка, застывшая у пустоты. Словно не замечая опасности, которая ему грозит, он сидел на самом краю и смотрел вниз. Он как будто решал прыгнуть или остаться здесь. Он был не в форме легионера, а в земной одежде. Джинсах, черной майке, ботинках. Металлический обруч, обычно удерживавший его волосы, тоже не надел, и темные пряди свободно падали на плечи. Здесь и сейчас он не был всемогущим и грозным номером семь. Альда никогда еще не видела его таким... человечным. Триан. Тихо позвала она. Она боялась, что он вздрогнет, неловко двинется от неожиданности. И сорвется. Можно ли умереть внутри собственного сознания? Альди не хотелось проверять. Но он не вздрогнул. Он повернулся к ней спокойно, разглядывая ее лишь с легким удивлением. Ты как тут оказалась? Ты должна быть не здесь. Ясно с ним все. Он решил, что она — образ, который вырвался из другого зала. Но стоило ли ожидать от него ясного мышления в такой ситуации? Альда опустилась перед ним на колени, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Триан, я настоящая». «Что значит настоящая?» Нахмурился он. «Ты понимаешь, где ты сейчас находишься? Ты помнишь, как попал сюда?» Он, конечно, ничего этого не знал. Она сейчас общалась с последней угасающей вспышкой его сознания и понятия не имела, как поступить. «Тебе лучше уйти». — Наконец сказал он. — А как же ты? — А я останусь. Я там, где должен быть. Где-то среди каменных колонн звякнули ржавые цепи. Это было плохо. Ни Альда, ни Триан их не касались. Получается, темный зал принадлежал кому-то другому, и Триан был здесь таким же гостем, как она. — Кому-то закованному в цепи. «Ты не здесь должен быть, Триан! Ты умираешь!» Она рассказала ему обо всем, что произошло. Альда хотела передать ему свои воспоминания, но здесь это было невозможно. Она, привыкшая за столько лет к своим способностям, без них чувствовала себя маленькой и слабой, обычной, как все. Оставалось лишь понять, будет ли этого достаточно, чтобы спасти его. Он слушал ее внимательно, и Альда чувствовала, что кое-что он вспомнил но не так как следовало бы казалось что они обсуждают историю которая произошла много лет назад и не с ними а с какими то не слишком важными знакомыми всего что она сказала было недостаточно чтобы полностью разбудить триана из края пропасти он так и не поднялся даже так тебе пора я хочу остаться признал он но ты не просто останешься ты умрешь здесь уж лучше так Это говорил не он. Не тот трианг, к которому она привыкла, с острым умом и стальными нервами. Альда слушала голос его усталости, накапливавшейся годами. Он знал, что возвращаться будет больно и трудно. Так зачем это, если можно просто посидеть здесь и подождать, пока все закончится тихо и мирно? К тому же Альда не знала, что это за помещение, но чувствовала, что оно давит на него. О чем бы оно ни напоминало, эти воспоминания глушили в нем жажду жизни. Звон цепей нарастал. К нему прибавились шаркающие звуки, как будто как будто к ним по каменному полу ползло что-то большое. — Но я не могу оставить тебя! — настаивала Альда. Глаза обжигали слезы обиды, и это было ужасно глупо, а ничего изменить она не могла. — Ты нам нужен! Всей Северной Короне! — Очень может быть. Судя по тому, что я помню, да, я вам нужен. Но я не хочу. Устал. Все устают, а потом идут дальше. Значит, буду не как все. Мне больше ничего не нужно. Я останусь здесь. Я давно уже должен был сделать это. Умереть? Да. Честная смерть лучше украденной жизни. Альда понятия не имела, что он имеет в виду, но подозревала, что это связано со скрежетом среди колонн. Нашел время в депрессии тонуть. Сколько часов прошло в реальном мире, пока она шаталась тут? Два? Три? Его тело вот-вот погибнет, и тогда его не станет. И Альда не была уверена, чем для нее обернется такая глубокая связь с угасающим сознанием. Значит, настало время решительных мер. Что угодно, лишь бы вывести его из оцепенения. Она подалась вперед, одной рукой оперлась на его плечо, Другую завела ему за шею, чтобы притянуть к себе, и поцеловала. В реальности она никогда бы не решилась на такое. Считается ли вообще поцелуем то, что произошло в мыслях? И все же сейчас, когда это случилось, Альда вынуждена была признать, что ей хотелось. «Не настолько, чтобы сорваться, но достаточно, чтобы насладиться этим». Чуть отстранившись, она заглянула в его темные, как наступающие мгла, глаза и велела. «Габриэль, хватит! Ты действительно нужен нам! Мне нужен!» «Ты что, настоящая?» Пораженно прошептал он. Не одна из моих иллюзий?» «Нет. Я телепатка, которая пробралась к тебе в голову, но даже так не может до тебя достучаться!» «Триан, все, что я сказала, правда! Ты умираешь! Прямо сейчас!» Цепи звенели совсем близко. Во тьме между колоннами Альда уже могла разглядеть силуэт. Очень странный силуэт. Как будто бесформенный. «Достаточно большой, чтобы напугать ее». Триан тоже обнаружил, что у них компания. Он быстро поднялся на ноги и притянул Альду к себе. Этим он и защищал ее, и не давал увидеть того, кто к ним приближался. «Ты должна выйти из моего сознания. Немедленно!» Велел он, и это, наконец-то, был тот самый уверенный в себе Триан, которого она знала. «А ты?» «Нет, без тебя я не пойду!» «Спокойно, мелкое, самоубиваться я передумал, но и просто взять и выйти с тобой я не могу. Это ты сейчас полетишь в здоровое тело на радость нашей команде. Мне, чтобы не сдохнуть мимоходом, нужно очистить кровь. Это сложно и не быстро». «Я помогу тебе». «Не сможешь». Мягко улыбнулся он. Такой улыбки Альда у него не видела никогда. «Погружение в чужое сознание так глубоко, и это тебе не шутки». Ты измотана больше, чем можешь представить. Но я вытяну и сам. Все в порядке. Скоро все закончится. Ты ведь веришь мне? Верю, еле слышно ответила Альда. Тогда погнали. Прежде чем она успела сообразить, что происходит, он притянул ее к себе. И они оба упали в пропасть. Альда понятия не имела, чего он ожидал от нее. И сделала единственное, что было ей доступно. Усилием воли вернулась в свое тело. Это было непросто. Она ударилась об реальность, как об ледяную глыбу. У нее закружилась голова, и она упала бы, если бы кто-то не подхватил ее на руки. В безумно радостный миг она надеялась, что это Триан, но... нет. Когда зрение к ней вернулось, и она смогла осмотреться по сторонам, Альда обнаружила, что все еще находится в лазарете на корабле. Вокруг нее собралась вся команда Северной Короны. На руках ее держал Киган, а Триан все так же неподвижно лежал на медицинской кровати. Он выглядел даже хуже, чем раньше. Альда не знала, сколько часов возилась с его сознанием, но за это время его кожа стала серовато-белой. Открытые раны пылали на ней зловещими пятнами, дыхание сделалось редким и поверхностным. Он умирал. В этом сомнений не было. Вряд ли команда пришла ради него. Скорее всего, Наэль явилась их проведать, обнаружила Альду в таком состоянии и позвала остальных. Теперь они обеспокоенно смотрели на нее, а Триана будто и не замечали. «Конечно! Он ведь для них уже покойник!» «Вы в порядке, Мазарин?» Уточнила капитан. «Слышите меня?» Триан, Только и смогла произнести Альда. Ей нужно было доказать им, что заботиться необходимо о нем. А она... она просто вымоталась, как он и сказал. Но она будет в порядке. «С ним все плохо», — покачал головой Роле. «Но местные в знак бесконечной дружбы поделились с ним этой своей живицей». «Что?» «Нам предоставили лекарство, которое здесь считается главным сокровищем», — пояснила Луки. Таледа проанализировала его. «Это действительно хорошая поддерживающая смесь. Хуже Триану не станет». Пока они говорили, Наэль действительно собиралась сделать ему укол. Альда не могла допустить этого. У нее не было ни сил, ни времени объяснять им, что к чему. Она направила последнюю искру энергии на телекинез, чтобы выбить шприц из рук Наэль. Хиллер испуганно вскрикнула, но удержать лекарство не сумела, и оно отлетело в дальний угол палаты. «Что вы творите, Майрон?» — строго спросила Луки. «Это не я, капитан. Это наш отважный маленький обладатель двух способностей никак не уймется», — отозвался Роле. «Капитан, я потом все объясню честно», — подумала Альда. «Пока пусть это будет под мою ответственность». «Речь идет о жизни легионера Мазарин». «Я знаю. Его Габриэль зовут, вообще-то». Луки смирила ее долгим взглядом, и невозможно было догадаться, о чем она думает. Наконец капитан сказала. «Доверимся, Мазарин. Ничего не нужно делать». «Да что здесь вообще такое происходит?» Возмутился Стерлинг. «На самом-то деле ситуация касалась его куда меньше, чем остальных, но он не был бы собой, если бы безропотно промолчал в нужный момент». «Она не впервые проявляет опасное своеволие». Это лекарство, ценный дар колонии, они будут оскорблены, если мы его не используем. Используйте на себе, Витте, пожалуй, плечами Луки. Это хороший комплекс витаминов, но в таком случае решение о судьбе колонии я тоже оставляю за вами, как за сотрудником флота, принявшим взятку. Но, капитан, я же не то имел в виду. Ты как? Шепнул Киган на ухо Альде. Он держал ее крепко, прижимая к себе, как величайшее из сокровищ. Раньше это было бы, если не счастьем, то точно поводом забыть обо всем хоть на время. Но не теперь. Правильно говорят, что всему свой черед. И от того, что рядом с ней Киган, она испытывала точно такие же чувства, как испытывала бы рядом с одним из солдат колонии. По-настоящему важно было только одно. Был ли хоть какой-то толк от ее вылазки? Что, если Триан обманул ее? Что, если он, отослав ее прочь, даже не пытался спастись? А если и пытался, у него могло не получиться. Даже у совершенного организма легионеров должна быть точка невозврата. Это угнетало. Однако поддаться отчаянию Альда не успела. Она услышала пораженный голос Наэль. «Посмотрите, что-то меняется». Вывод не хитрый, но верный. Дыхание Триана участилось. Монитор рядом с его кроватью отображал, что изменились показатели температуры и пульса. Возобновилось кровотечение. Так Альде показалось вначале. Но присмотревшись внимательнее, она обнаружила, что из ран льется не кровь, а черная жидкость. и Яд водорослей? Нет, вряд ли, с этим его тело давно справилось. Похоже, вот так Триан избавлялся от крови червей, вызвавшей неконтролируемую мутацию. Когда поток иссяк, раны наконец-то начали затягиваться, причем происходило это куда быстрее, чем Альда считала возможным. Она-то думала, что в своем нынешнем состоянии он уже не восстановится, но ей сложно было сказать, как быстро набирают энергию легионеры. Ну а дальше Триан шокировал их еще больше. Когда раны исчезли и его кожа снова стала безупречно здоровой, он открыл глаза и уверенно сел на кровати. «К чему это общее собрание?» — удивленно поднял брови он. «И связано ли это с тем фактом, что я голый лежу? Так много желающих насладиться видами?» «Да за такое доплачивать должны!» — хмыкнул Киган. «В стреле есть запасная форма универсальная, я принесу». Рассеянно предложил Ралли. «Как вы себя чувствуете, Триан?» осведомила Луки. «Она владела собой лучше других и была единственной, кто не пялился на Триана, как на призрака!» «Врать не буду, капитан. Так, будто меня переживали и выплюнули», — усмехнулся он. «Но не переварили. И на том спасибо». «Вы исцелили раны? Можете вернуться в строй?» «Раны устранены». Но на восстановление сил хотя бы до необходимого боевого минимума мне нужно часа два-три. Альде не хотелось просто так слушать это. Хотелось встать на ноги, подойти к Триану, обнять его, показать ему, что слова, сказанные в сломанном мире, имеют значение и в мире настоящем. Он не зря послушался ее и вернулся. Но она не могла. Дело было не только в том, что самостоятельно она сейчас была способна только свалиться. Альда не была уверена, что рискнула бы обниматься с ним вот так при всех и что он не оттолкнул бы ее. «Принято, Триан», — кивнула Луки. «Оставайтесь в лазарете до полного восстановления. Это касается и вас, Мазарин. Хорошая работа. Толедо, наблюдайте за ними обоими». «Да, капитан». «Мы все еще не двигаемся», — заметил Триан. «Я чувствую это. Корабль стоит на месте. Наши новые хвостатые друзья еще не пытались вернуться». — Нет, ты их здорово отделал, — напомнил Роле. — Не похожи они на тех, кто так уж сильно переживает за судьбу ближнего своего. Отожрутся, отоспятся и приползут. — Очень похоже на твой нынешний график, — указал Киган. — Легионер не был задет. — Это да. Но разница в том, что мне не хочется встречаться с ними куда больше, чем им со мной. Это возвращает нас к работе двигателей. Пререкался Киган с улыбкой, которая теперь померкла. А никакой работы пока не предвидится. Я еще не закончила осмотр, меня отвлекли. Сейчас посмотрю еще. Но, когда ты говоришь таким тоном, всегда вылезает какая-то чертовщина. Чертовщина в том, что мы не просто не плывем. Мы, возможно, скоро утонем.